Глава одиннадцатая Кристина Просыпаюсь от того, что дочь запрыгивает на кровать и забирается под мое одеяло. «Я хочу кушать», — сообщает она. «Сейчас, пять минут», — Закрывая глаза, понимая, что Юра так и не вернулся домой. Именно поэтому я вернулась к Максу. Мой муж написал, что не вернется, обещая все объяснить сегодня. И меня задело. Настолько, что я на эмоциях вылетела к Максиму пить вино. Это была ошибка. Парень принял все на свой счет. Я даже винить его не могу, ведь вчера я действительно дала повод. Вспоминаю наш поцелуй и накрывает злостью на себя. Это какое-то помешательство. Я сама себе поражаюсь. За все время брака у меня ни разу не возникало даже мысли о другом мужчине. Куда я качусь? «Веду себя отвратительно, а самое ужасное, что мне понравилось. За последние годы это самое яркое событие в моей жизни. Мне дико хочется испытать такие же спонтанные и страстные порывы с мужем, а не с пацаном. Что я творю? Взрослая женщина. Закрываю лицо рукой, но сокрушаться над поведением и винить себя не позволяю. дочь, которая требует завтрак и мультики». Поднимаемся с кровати и идем с дочерью на кухню. Сажаю ее за стол, включая на планшете мультики и принимаюсь варить кашу. Элька не любительница овсянки, но я немного хитрю, поливая кашу карамелью и посыпая орешками. Такое блюдо дочь плетает с удовольствием. Делаю себе кофе, ищу в холодильнике сливки и понимаю, что моя пижама пропиталась парфюмом Максима. Тонкий запах табака и корицы. Дорогой запах, стойкий. Нервно захлопываю холодильник и иду в ванную. Снимаю пижаму, сразу же закидываю ее в стирку. Смотрю на себя в зеркало, кусаю губы, закрываю глаза. По телу проносится волна жара от воспоминаний поцелуев мерзавца. Не пацан он, мужчина. Взрослый, молодой, наглый, горячий и страстный. А я дура с кризисом среднего возраста. Не стоят эти эмоции моего брака. Встаю под душ, быстро моюсь, сушу волосы феном. У меня запись парикмахерскую, Юры до сих пор нет. Придется взять дочь с собой. Выхожу из ванной, прохожу на кухню в одно полотенце и останавливаюсь в дверях. Юра пьет мой кофе и смотрит вместе с дочерью мультик. Элька уже жует шоколад из киндера и собирает игрушку. Довольная. С детьми проще. Купил шоколадку, и они уже простили тебе все. «Привет, мышка!» Улыбается, словно ничего не произошло. Молча прохожу на кухню, игнорируя мужа. Делаю себе новый кофе, размешиваю, чувствуя на себе пристальный взгляд мужа. Раньше я глотала эти его ночные похождения. Сейчас задевает. Фото с женщиной не дает покоя. Продолжил вечер и остался на ночь. Да и я тоже хороша. Поцелуй тоже измена и ни грамма не смягчает мою вину. Прохожу в комнату, ударяюсь пальцем об угол комода. Больно. Зажмуриваюсь. Злюсь на комод, на Юру, на себя и всю ситуацию в целом. Отпиваю кофе, пытаясь успокоиться скидываю себе себя полотенце, открываю комод, достаю белье, краем глаза замечая, как в комнату входит муж. — О, это вовремя я зашел. Отворачиваюсь, надевая трусики, подходит сзади, накрывая мою грудь, дергаюсь, вырываясь, молча надевая бюстгальтер. — Да в чем проблема? Я был на связи, я предупредил, что не приеду. Нервно выдает он. — Я вообще-то денег заработал вытаскивает из кармана несколько крупных купюр, опускает их на комод. «Где то у нас по ночам зарабатывают?» — язвительно спрашиваю я, натягивая джинсы. Они сели, и я с трудом втискиваю в них свой зад, втягиваю живот, застегиваю пуговицу. «Я предоплату взял». «То есть ты еще ничего не продал? и с тебя опять могут потребовать вернуть деньги?» Закатываю глаза и психом открываю шкаф в поисках блузки. «Нет, спасибо, такие деньги мне не нужны. Сделай взнос за кредит, хотя бы должны будем меньше». «За кредиты я рассчитаю сам, а это в семью». Психует, не нравится, когда я попрекаю деньгами. «Не возьмешь?» Качаю головой, возле зеркала застегивая пуговицы. «Ну хорошо», повышает голос, сгребает деньги назад в карман. «Собери мне, дочь, мы сами сходим в магазин и купим все, что нужно». В голосе претензия. Молчу. Подхожу к зеркалу, начиная красить ресницы. Юра долго следит за мной, будто чего-то ждет, а я делаю вид, что его нет. Он обещал объяснить, но кроме денег, которые он еще не заработал, я больше ничего не получаю. А еще меня саму грызет совесть, чувствуя себя предательницей, распутной девкой. — Элька! — Юра сам зовет дочь и выходит в прихожую. — Поедем в магазин? — Да! — Собирайся! — Мам, где мои колготки? Ты купишь мне шоколадные подушечки, они закончились. Дочь скачет вокруг меня. — Колготки вот, ты едешь с папой, а я в парикмахерскую. Выхожу из парикмахерской. Снега за ночь навалило морозно. Дышу, пытаясь собраться с мыслями. Вздрагиваю, слыша сигнал машины. Оглядываюсь. Наша машина. Юра и Эля машут мне довольны. Втягиваю воздух, иду. Сажусь в машину. Оглядываюсь на дочь, довольная, с огромной конфетой на палочке во рту. «Юра, зачем столько сладкого?» «Ну не мог я ей отказать. Не ругайся, мы больше не будем». Сжимаю губы. «Тебе идет новая прическа». Я просто немного подровнялась, ничего не изменилось. Юра выезжает со стоянки, направляясь в сторону дома. «Мама, мы елку купили», — восторженно сообщает мне Элька. «Большую, и шарики, и огоньки, и гирлянды. У нас же есть елка. Она маленькая. Нарядим дома». «Да рано еще». «Ничего не рано. Там в магазине уже нарядили». Глаза горят. Ребенок требует праздника. Хорошо, нарядим сегодня. Мы продукты купили на неделю вперед, сообщает не Юра. Киваю. Рыбку тебе взял красненькую, малосольную, как ты любишь. Да, я люблю. Ну, Крис, не дуйся. Опускает мне руку на колено. По радио тихо звучит песня, под которую я вчера целовалась с Максом, резко выключая радио. Юра приподнимает бровь, но, слава богу, ничего не спрашивает. «Ночью я был у матери», — сообщает он мне. «Что?» — шокированно спрашиваю я. «Его мать живет в двух часах езды от нас в маленьком городе, почти в селе. Они практически не общаются. Лучше ничего не придумал?» «Да я правда был. Она мне позвонила вечером. Ей операцию, оказывается, сделали. Что-то с почками». «Да ты что? Теперь верю. Ни один нормальный человек не будет прикрываться такими вещами. Как она? Может, что-то нужно?» «Да, все хорошо. Идет на поправку. Я ее пригласил на Новый год к нам. Ты не против?» «Нет, конечно. Давно пора. Остываю. На Юру уже не злюсь. А вот на себя никогда ничего не скрывала от мужа. Но и рассказать правду тоже не могу». Дома немного забываюсь. Мы готовим обед, украшаем елку, смотрим фильм. И все вроде хорошо, все на своих местах. Но мне завтра на работу, и я даже не сомневаюсь, что Максим будет там. Ко мне опять вернулся идеальный муж. Пока я глажу вещи, готовясь к завтрашнему дню, Юра купает и укладывает спать Элю. Посматриваю на мелькающий телевизор, разглаживая сарафан дочери. Телефон вибрирует, оглядываюсь, беру его с дивана. Сообщение. Естественно, я не записывала номер Максима, но я его запомнила не специально. Легкое сочетание цифр отпечаталось в моей голове. Не читаю, выключаю звук, прячу телефон в кармане. Юра заходит в комнату, ложится на диван, переключая каналы. Спит? Конечно, быстро уснула. Киваю и аккуратно вешаю одежду на стул. Ухожу в ванную, закрываюсь, открываю сообщение. Сердце колотится, словно я прямо сейчас изменяю мужу. А ведь у меня нет пароля. Я бросаю свой телефон, где попало, и Юра может в любой момент заглянуть. Как остановить этого мерзавца? Боже, за что он на меня свалился? Сегодня я понял, что ненавижу тебя». Кто дал тебе право так свободно гулять в моей голове и пробивать сердце? Читаю сообщение и закрываю лицо руками. Таких признаний я даже от мужа не получала. Это его ненавижу, что-то очень личное и интимное. Удаляю сообщение, ничего не отвечаю. Наношу в ванной крем, переодеваясь в футболку для сна и иду к мужу. Юра уже спит перед телевизором. Несколько минут смотрю на него и кусаю губы. Завтра я поставлю этого пацана на место. Мне просто необходимо найти слова, иначе он играючи разрушит мою семью. Для него всего лишь игра, а для меня — жизнь.